«Сейчас я приду и поговорим, только переоденусь. Вели чаю дать!» И он прошел в свой кабинет. Было что-то оскорбительное в том, что он сказал «Вот это хорошо», как говорят ребенку, когда он перестал капризничать. И Еще более была оскорбительна та противоположность между ее виноватым и его самоуверенным тоном.